Глава первая. Счастье. Она привыкла к тому, что ее называют счастливой, и свято верила, что настоящее счастье уже постучалось в ее двери и поселилось в доме. В состоянии этого счастья она действительно жила долгое время. Оно было во всем. В ощущениях настроении, встречах, работе, друзьях. Оно было в ней самой. Каждое утро, придирчиво рассматривая себя в зеркале, она видела красивую, ухоженную женщину. Так продолжалось до тех пор, пока ей не стали сниться странные сны, которые уносили ее в безмятежную пару детства. И тогда она все чаще стала задумываться, счастлива ли она сейчас, или это состояние осталось только в снах. «Счастливая!» Услышала она, выходя из дома, завистливый шепот бабы Нюры, Которая уже с 8 утра заняла свой наблюдательный пост на лавочке возле подъезда. Счастливая! Подумала про себя соседка из седьмой квартиры, заметив, каким взглядом провожает стройненькую фигурку ее муж. Счастливая! почти вслух сказала ее секретарша, делая ей своей начальнице двойной эспрессо. В обеденный перерыв она вместе с подругой обедала в уютном кафе, та, не отвлекаясь от еды, трещала без умолку. «Счастливая! Все у тебя есть! Хорошая должность, прекрасная внешность, новая квартира и даже муж, который не муж!» Она же, дабы прекратить этот медовый поток, соглашалась. «Да, она счастливая!» Вечером она одна возвращалась домой. Он сегодня не придет. Утеши день рождения. Зашла в магазин, купила пакет рукалы на ужин. Возле подъезда было пусто. В соседских окнах горели теплые огоньки. Баба Нюра смотрела очередной сериал. Машина соседей стояла на своем месте. Все разошлись по домам. Наверное, счастливы. Она открыла дверь, вошла в квартиру. Пусто, тоскливо и тихо. Так тихо, что можно было на ломте резать тишину и как праздничный торт разносить ее по притихшему вечернему дому. Переодевшись в удобный домашний костюм, она зашла на кухню. Модная новая мебель, красивая посуда, великан-холодильник, наполненный вкусной едой. Для него. Ей ничего не нужно. Она и так счастливая. Ну и что, что одна. Хотя нет, с ней уже давно здесь живет тишина. Она к ней привыкла. Уже и сердце ни с Не больно. С чего бы? Ведь она счастливая для других. Выключив свет, подошла к окну. Как же ей хотелось вот такого тихого семейного счастья, которое вырывалось звонким смехом, горячими спорами, детским платьем из открытых напротив окон. Хотелось счастья, о котором не говорят догонку, а того, о котором молчат, которым просто живут. Ночью ей опять снился сон. Она маленькая, выгоревшим от солнца ситцевым платьица. Рядом во дворе бабушка варит вишневое варенье, а папа с мамой, молодые и здоровые, строят для нее из пахнущих свежей зеленью веток и травы шалаш. А она бегает рядом и всем мешает. Тогда папа поднимает ее и подбрасывает высоко-высоко над головой. Она хватает своими ручонками солнечные лучи и отправляет маме. «Счастливая! Ведь я тогда была счастливая!» Проснувшись, подумала она. Зная, что уже не заснет, подошла к темному окну, чтобы в очередной раз подсмотреть за чужим ночным счастьем. Днем-то она счастлива.